Глава 17, «Я же просил дать нам разобраться самим», — произнес Цербер с укором, смотря на меня. Да, просил, было такое, не спорю. Вот только вижу же по его взгляду, что он сам прекрасно понимает, почему я здесь, и что моя помощь совсем не будет лишней. Да и несерьезно он это говорит. Это, скорее, уже небольшая традиция, непонятно, как возникшая у нас за последние дни. Каждый раз я прибегаю, помогаю, а он говорит, что просил уже не приходить, и вообще они справились бы сами, а потом уже перестает дурачиться и серьезно благодарит и так далее. Может, в первый раз он это сказал и на полном серьезе, но потом это перешло в разряд шутки. Ничего не отвечая, лишь пристально смотрю на его левое плечо, где под одеждой скрыто еще не зажившее огнестрельное ранение, которое он умудрился получить совсем недавно. Он же, блин, самый главный в освобождении. Но нет, все равно торчит здесь, на передовой. Сам лично я этого не видел. Был в тот момент в другом месте, но мне уже все не раз рассказали во всех подробностях. Это случилось... Два дня назад, когда одна из баз-крыс во время атаки на нее успела подать сигнал бедствия, и на него откликнулся находившийся неподалеку их отряд. Вроде и заглушили связь, и все сделали правильно, однако вот вышла такая промашка. Да и база была ерундовая. Никакого намека на серьезное сопротивление там не должно было быть. И, честно говоря, никто и не ожидал его. Тем более такой подставы с этим отрядом. Ну и зашел этот отряд в тыл к нашим, которые прошляпили этот крик о помощи в радиоэфире и совсем были не готовы к такому. Бойцов у Цербера там было не сильно много, и почти все они участвовали в штурме. И получилось, что получилось. Противник ударил по небольшому лагерю освобождения, где находился Цербер и еще человек 10. Даже лагерем это сложно назвать. Так, пара палаток посреди деревьев, рядом с которыми стояли машины, на которых приехали бойцы и где готовились к приему раненых, если вдруг те будут. Ну и откуда происходило управление атакой? Цербер, когда выскочил из своей палатки, привлеченной звуками разгорающегося боя, все же пусть бойцов у него было немного, но какое-никакое охранение все равно выставили, правда, только у лагеря, и свою задачу оно выполнило. Совсем уж внезапной атаки на лагерь не произошло, пусть и в последний момент, но бойцы освобождения успели среагировать. Тогда-то Цербер и словил тот выстрел в свое плечо. Остановило ли это его? Нисколько. Несмотря на него, он продолжил сражаться дальше. И мало этого, так он еще после ранения не вернулся обратно в Москву, а поехал дальше со своими бойцами к следующей цели. Вот же упрямец. Ну не развалилось бы тут все без него. Повезло, что пришедший отряд крыс был небольшим, и без супербойцов и с ним смогли справиться, пусть и с потерями. Все же атака была весьма неожиданной, и подготовиться нормально к ней не успели. Как ни удивительно, но это, наверное, была единственная серьезная осечка и сложность, возникшая у освобождения за все время штурма вражеских баз. Почти везде все прошло относительно нормально. Да, были раненые, даже погибшие пусть совсем немного, и большая часть из них появилась тогда же, когда и Цербер был ранен, но все намеченные вражеские объекты были захвачены и перешли под контроль освобождения. Кроме последнего объекта, рядом с которым мы сейчас собрались и где должен, по идее, скрываться их главарь, но до него только дошла очередь, штурма еще не было, хотя вполне возможно, там, внутри, уже никого нет, Или же нет только главаря. У него было более чем предостаточно времени, чтобы сбежать куда-нибудь. Ну и да, я слегка помог бойцам освобождения на последних объектах, когда освободился. Все же реальные сроки всего этого действа вышли побольше, чем рассчитывал Цербер. И в пару дней совсем не уложились, а растянулись аж на целую неделю. И к тому моменту, когда я оказался свободен и добрался до России, они еще только второй раз занимались штурмом намеченных объектов противника. Пусть там их никто и не ждал, но штурм все равно как-то затянулся, и приходилось неслабо возиться каждый раз. Однако, учитывая текущие условия, все равно считаю, что они отлично справились. Да, вышло медленнее, чем планировали, однако получилось же да еще и почти без потерь, что немаловажно. Заметив мой взгляд на его плечо, Цербер тяжело вздохнул и отвел свой взгляд в сторону. Да, это его косяк. И о нем я еще буду долго ему напоминать. Сейчас его дело не на передовой торчать, а сидеть на базе и управлять всем в целом. Если его убьют, кто же займется освобождением? Я? Не смешите меня. «Ладно, что уж теперь. Кстати, спасибо за помощь моим ребятам. Они хвалили тебя. Я так понимаю, ты закончил свои дела?» Спросил он, снова посмотрев на меня. «Закончил», — отвечаю ему. Впервые за все это время он спросил меня об этом. До этого, наверное, все было как-то не до этого. Оно и понятно. Я до этого раза толком с ним и не виделся. Максимум пару минут за раз. Все бегом до да бегом. «Еще как, блин, закончил дела!» Погружаюсь в накатившие воспоминания. Все же хорошо, что я решил тогда отсидеться в стороне, а не полез на базу нулевого. Пришельцы там разошлись на полную, и совсем скоро у входа на базу нулевого от них стало буквально не протолкнуться. Настолько много их прибыло. Это не считая круживших в воздухе штурмовиков. Я, наверное, никогда столько их не видел в одном месте. Справились они довольно быстро, уложились часов в пять, не мгновенно, конечно, но и база у нулевого была не самая маленькая, да и сопротивлялся же он. А потом так же быстро, как появились, погрузились в свои транспорты и покинули место сражения. Больше никаких орбитальных ударов не было. Штурмовики, к моему некоторому удивлению, все это время просто летали в небе, никак не проявляя себя. Похоже, их сюда пригнали чисто на всякий случай. Мало ли, вдруг пригодятся. Правда, каждый раз, когда они делали круг над лесом, где я находился, хотелось закопаться поглубже в землю. Или вообще... Сбежать оттуда как можно дальше. Казалось, что уж в этот раз они точно по мою душу. Но повезло. Они, судя по всему, так и не заметили меня, а мне хватило заряда в аккумуляторах, чтобы спокойно пролежать все то время под маскировкой. Я как был в тот момент, когда все началось на окраине леса так и остался там до тех пор, пока все не закончилось. Разве что от леса к тому моменту уже ничего не осталось, и последние часы я лежал посреди пепелища. Все же в аккумуляторах хватает заряда на два часа при полном использовании всех возможностей моего тела, в том числе и на активный бой. А это совсем другой расход энергии. Когда же лежал почти неподвижно... Потребление энергии было гораздо меньше, и у меня еще даже осталось порядком энергии. С таким расходом, по подсчетам Арти, я бы смог протянуть примерно сутки, а вот потом пришлось бы что-то думать. Так что хорошо, что пришельцы не стали задерживаться там. Ничего из базы они не выносили, просто зашли туда и вышли. Ну, как просто. Судя по доносившимся до меня во время боя звуком и тому, как иногда вздрагивала земля, нулевой отчаянно оборонялся. Только это совсем не спасло его. Пришельцы были более чем серьезно настроены, и каким-то сопротивлением их было не остановить. Жаль, конечно, что я не видел того, что происходило там внутри. Пропустил все самое интересное. Но, честно говоря, не так уж сильно жалею об этом. Когда же пришельцы улетели, а остатки их роботов куда-то ушли, я выждал еще немного времени и, убедившись, что возвращаться они не спешат, отправился к базе нулевого, чтобы лично проверить там все. Активировать свое энергетическое ядро я не рискнул. Мало ли, вдруг они все еще продолжали наблюдать за округой. И, несмотря на явно не самое легкое сражение, развернувшееся внутри базы, пришельцы понесли не такие уж большие потери. Вернее, потери они вообще не понесли, убитых среди них, кажется, не было, во всяком случае ни одного трупа я не видел, все выходили своим ходом, только разные тяжести раненых видел. Больше всего пострадали их роботы, вот их потрепало в самом деле сильно, и от первоначальных двух сотен осталось максимум 5 десятков. Похоже, они приняли на себя первый удар обороны нулевого. Где-то час ушел у меня на исследование базы нулевого. Она оказалась очень немаленькой и сложной для исследования из-за прошедшего там боя, а проверить там нужно было все. Результаты же проверки были радостными, наверное. Пришельцы уничтожили там все дотла, ничего целого не осталось. Причем в прямом смысле. Все, что могло быть каким-нибудь оборудованием, было уничтожено. Более-менее целыми остались только стены и двери. Видно, что во многих местах пришельцы специально занимались уничтожением находившегося там оборудования, они делали это походя и стало понятно, почему они там возились аж целых 5 часов. И такое состояние базы могло значить только одно. С нулевым, скорее всего, тоже покончено. Сбежать он не мог. Пришельцы, как начали штурм, Напрочь заглушили связь на многие километры, у меня даже пропала связь с нашими дроидами, и хорошо, что они весьма продвинутые, и даже потеряв внешнее управление, не стали тупить и совершать глупости, а продолжили выполнять последний полученный приказ и остались на том же месте, где и были. Загрузиться же куда-нибудь в другое место До начала штурма нулевой просто не успел бы Слишком мало у него было времени Возможно, конечно, что у него остались где-нибудь какие-то резервные копии И они активируются со временем или уже активировались Но этого никак не узнать до того момента, как они проявят себя Так что на данный момент считаю, что с нулевым проблема решена Во всяком случае, вряд ли у него есть еще столько ресурсов и мощностей для своего размещения, и до того момента, когда он опять станет на что-нибудь способен, скорее всего, пройдет немало времени. Но надеюсь, что с ним все же покончено уже. Закончив проверять то, что осталось от базы нулевого, сразу же направился обратно в Россию. Отбежав на пару десятков километров от базы нулевого, наконец активировал свое энергетическое ядро и побежал спокойно дальше. Даже если пришельцы меня засекли бы, то я скорее смог бы сбежать от них. Однако, несмотря на мои небольшие опасения, с орбиты меня не накрыли и вообще никак не отреагировали на активацию моего ядра. «Дроидов же!» которые Харти стянула туда, отправили по базам. Не пригодились они. Что немного удивляет, пришельцы на них не обратили совсем никакого внимания. Да, те были с активированной маскировкой, но она не настолько хорошая, как у меня, и, скорее всего, их должны были засечь. Но почему-то не тронули. Может, потому что они не лезли к пришельцам, а может все же просто не обратили внимания на них. Они ведь были далековато от базы нулевого. Потом больше не было ничего особо интересного. Спокойно добежал до России, по пути узнал, как дела у освобождения, выяснил, какие объекты крыс штурмуют и отправился туда. Пусть кое-кто и просил меня дать им набраться опыта и позволить действовать полностью самим, но считаю, что моя помощь там была совсем не лишней и помогла сохранить жизни десяткам бойцов освобождения. Справиться они справились бы и без меня, но... Из-за своей немалой скорости перемещения успел побывать почти на каждой базе врага и поучаствовать в ее штурме, а опыт... Да набрались они его и так предостаточно. Сами же штурмы, ничего особенного, запоминающегося или нового, все это было уже на самой первой базе «Крыс», а в остальные разы максимум отличалось в каких-то деталях. Если к тому моменту, когда я добегал до базы, бойцы освобождения уже были внутри то я сразу же врывался туда и дальше действовал по ситуации. Разрабатывать план действий уже не было времени. Обычно прорывался сквозь какой-нибудь заслон, а потом устраивал в тылу противника кровавый хаос, перетягивая на себя их силы и предоставляя бойцам освобождения прекрасный шанс разобраться со сражающимися на два фронта врагами. Если там были лабораторные мутанты... А они там были частенько, то временно обезвреживал их путем разрезания на множество мелких частей и ждал, когда к нужному месту доберутся бойцы с жидкостью из лаборатории. И после этого вопрос с мутантами почти сразу же решался. Несмотря на всю их крутизну, Против того вещества они оказались совершенно бессильны, и стоило хотя бы грамм ста, а то и меньше попасть на их кожу, как они буквально расплавлялись за считанные секунды, словно не живые существа, а какие-то пластмассовые. Странная фигня, честно говоря. Как Арти выяснила, стоило этому веществу попасть на их кожу и в организм, как там запускалась какая-то цепная реакция, охватывающая уже все их тело за считанные мгновения. Если же к этому моменту, как я добегал до базы противника, штурм еще не начинался, то в таком случае я шел первым, а бойцы освобождения с небольшим отставанием позади меня. Убивал я не всех врагов. Больше занимался пробиванием нам пути, а полную зачистку на себя уже брали наши бойцы. И полная зачистка — это громко сказано. Стоило нам перебить всех бойцов, как гражданские тут же сдавались на нашу милость. И так было почти везде. Только несколько раз все пошло иначе, и пришлось базу полностью зачистить в самом прямом смысле. Жестоко. Но других вариантов не было. Там словно все обезумели и упорно пытались любыми средствами прикончить нас. И это было очень странно, ведь то были самые обычные люди, неизмененные в лаборатории и запрограммированные на абсолютную верность. Сами же базы ничем особенным не были. Да, подземные. Да, неплохие, даже можно сказать, что отличные, но ничего вызывающего вау-эмоции. Не такие огромные, как то первая, и в целом как-то попроще. Чувствуется, что та была главной среди них. И только в двух из них были еще лаборатории по созданию измененных людей. В основном же они были жилыми и различными мастерскими, где производилось все, начиная от бытовых мелочей и заканчивая машинами. Да, размах у них солидный такой, и вся эта прелесть теперь у освобождения. Осталось только опять там все наладить. А еще за это время Соловицкий добрался до нужной базы слияния. И, как ни удивительно, но шел он точно к цели, ни на что не отвлекаясь, никуда не сворачивая и ничего не пытаясь предпринять. Дроиды провели его до самой базы и вроде бы даже смогли остаться незамеченными. Во всяком случае, профессор никак не показал, что заметил их. На базе же уже за него взялись, и сейчас слияние активно работает над его проблемой. И вроде даже есть какой-то прогресс. «Эй, ты здесь? Со мной?» Донесся до меня голос Цербера, а перед взглядом мелькнула его рука. — А? — Да, — отвечаю, фокусируя зрение на нем. Не слабо я так погрузился в воспоминания и мысли. Накрыло чего-то. Может, опять мое ядро что-то творит. Задумался просто. — Ты предупреждай, ладно? А то выглядело, будто ты завис. Ни на что не реагировал. А это меня как-то пугает. «Постараюсь. Раз ты тут, то поучаствуешь в штурме?» — спросил Цербер, сделав максимально независимый вид, но голос его слегка выдал. Он надеется на мой положительный ответ, и я прекрасно понимаю, почему. Большая часть его элитных бойцов сейчас совсем не здесь. Они заняты уничтожением врагов, атакующих поселение Освобождения, и дела у них двигаются очень неплохо. Обычных врагов уничтожают традиционными способами, а с мутантами, представляющими наибольшую опасность, легко разбираются при помощи вещества, позаимствованного из лаборатории. Там его оказалось более чем предостаточно и пока хватает на наши нужды. И если ничего не изменится, то в ближайшие дни с нападениями на поселение освобождения будет окончательно покончено — Тут же сейчас присутствует только относительно небольшой отряд. «А ты как думаешь, раз я пришел сюда?» Спрашиваю у него, делая вид, что могу и не поучаствовать. Знает же прекрасно, что, конечно же, приму участие в штурме. Я вообще-то для этого и пришел сюда. Вот и хорошо. Мы можем начинать. Ты готов? Готов. Киваю ему и перевожу взгляд за его спину туда, где должен находиться вход в небольшую подземную базу. «Бойцы готовы?» «Конечно. Занято уже входом». «Хорошо. Тогда я пошел. А ты будь здесь. Не лезь вперед», — говорю ему и перевожу взгляд на него. В ответ он только посмотрел в сторону от меня, делая вид, что не понимает, о чем я. «Ну вот что с ним делать, а?» «Ничего» поздно уже что-то делать, разве что приковать его где-нибудь в Москве, чтобы не мог сбежать оттуда. Сделав вид, что тяжело вздыхаю, иду ко входу на базу крыс. Интересно, что там приготовили для нас? По имеющимся планам и сведениям, там не должно быть ничего серьезного. Сама база не очень большая, только три подземных этажа и небольшой площади. Людей там обитало обычно немного, максимум пара сотен, и большая часть из них не бойцы, а обслуживающий персонал. Это даже не столько обычная база, сколько личная база их главаря. Этокая его резиденция. Но сведения и планы — это хорошее дело но почему-то мне кажется, что там для нас все же что-то подготовили. Времени у них было более чем предостаточно на это. Они узнать, что их базы захватывают, они просто не могли. Пусть связь, по возможности, и глушилась, и все проворачивалось как можно быстрее и скрытнее, но обнаружить, что базы сменили хозяев, не так уж сложно. Нужно всего лишь попытаться с ними связаться. Но что гадать, там может поджидать нас все, что угодно, начиная от того, что база вообще окажется пустой. Мало ли, вдруг этот Виктор Григорьевич, или как там его, решил просто сбежать, не проверяя, сможет ли он отбиться от нас, и заканчивая тем, что нас там поджидает засада из сильнейших мутантов, бойцов и еще хрен знает кого. Вот зайдем внутрь, и тогда станет понятно». Пара минут быстрого шага, и я дошел до входа в базу. Рядом с ним уже расположились все бойцы, участвующие в штурме, и ждут того момента, когда все начнется. «Призрак!» — кивнул мне один из бойцов, занимающийся воротами. «Все готово?» — уточняю на всякий случай. «Готово! Можем начинать!» «Тогда начинаем!» Боец кивнул в ответ, и быстро нажал несколько кнопок на небольшом пульте, подключенном несколькими проводами к системе управления воротами через пролом в стене рядом с самими воротами. Это оказалось проще, чем вскрывать ворота. Да и потом ворота нам и самим понадобятся, когда база станет нашей. Так зачем портить их? А так просто взломали их и открыли. Такая возможность выяснилась где-то на третьей базе. Мне тогда надоело, что сам процесс входа на базу занимает уйму времени и попросил Арти попробовать найти какой-нибудь другой способ. И она нашла. Оказалось, что все эти базы, несмотря на все отличия, построены по одному проекту, и вход в них тоже одинаково организован. Шлейф же управление входными воротами идет прямо по внешней стене, и если постараться, то до него можно добраться и взломать управление ворот. И пробить стену, причем даже не насквозь, оказалось гораздо проще, чем пробивать ворота. На первые попытки, пока схема не была отработана, уходило порядком времени, зато сейчас это занимает минут 5 максимум. Один точно рассчитанный заряд, его подрыв и пробой на нужные глубины в стене готово. А дальше дело техники уже. «Готово!» — произнес боец, а створки ворот стали разъезжаться в разные стороны. «Действуем стандартно», — напоминаю бойцам, и, активировав маскировку, проскакиваю в открывающиеся ворота. Оказавшись внутри, сразу же начинаю проверять окружающее пространство всеми возможными способами. И пока как-то странно. Все указывает на то, что вокруг никого нет. Это какая-то ловушка? Или мое предположение, что отсюда могли сбежать, не дожидаясь нас, было верным? Не спеша расслабляться раньше времени, иду дальше. Или я чего-то не замечаю, или же здесь на самом деле никого нет. Дойдя до конца наземного этажа, разворачиваюсь назад и иду к спуску, ведущему вниз. До него уже добрался отряд из пяти наших бойцов. Остальные же пока заняты тщательной проверкой этажа во избежание неожиданных сюрпризов. «Чисто?» — спрашиваю, подойдя к ним и отключив маскировку, чтобы они видели меня. Может, я все же что-то пропустил, а они заметили? Но звуков боя все равно не слышно. Странно, конечно. Даже не сработали автоматические системы защиты в виде турелей. А они тут точно должны быть!» «Подозрительно. Зачем-то заманивают нас вглубь базы?» «А вот это похоже на правду!» «Чисто!» — подтвердил один из бойцов. «Киваю ответившему мне бойцу и спускаюсь вниз к первому подземному этажу. Пройдя примерно половину пути, упираюсь в запертые ворота, перекрывающие путь дальше». Тут все просто, вообще ничего мудрить не надо. Арти, зову ее, приложив руку к панели управления воротами сбоку на стене. Работаю, отозвалась она. Что с сетью? Взломала? Нет, ничего не фиксирую. Или ее вообще отключили, или она тут чисто проводная. Плохо, с сожалением говорю ей. В предыдущие разы это нам хорошо помогало. «Ну ладно, и так справимся». «Готово», — сообщила Арти спустя секунд шесть, а ворота стали открываться. «Спасибо, благодарю ее и продолжаю спускаться вниз». Зайдя на подземный этаж, останавливаюсь и осматриваюсь по сторонам. «Да уж, чувствуется, что это такое элитное место, все так и пышет роскошью и удобством, не сравнить с другими базами крыс». Там все было более функциональным, не то, что тут. А еще тут почему-то тоже никого нет. Во всяком случае, мой радар никаких подвижных объектов не засекает. Может, и в самом деле никого нет. Пожав плечами, направляюсь к спуску на следующий этаж. Судя по плану, пройти придется насквозь этот этаж. Не люблю я такие планировки, когда на каждом этаже, чтобы спуститься дальше, приходится куда-то далеко бегать. Нет, чтобы сделать нормальный сквозной спуск. Слышу, как позади меня сюда начали спускаться бойцы освобождения. Бля, краем глаза успеваю заметить какое-то резкое движение сбоку от себя, когда прошел половину этажа. Отскакиваю назад и пропускаю противника мимо, пытаюсь рассмотреть, кто это вообще такой. Ну, ё-моё, что за невезуха? Это необычный боец или мутант, сражаться с которыми я уже привык за последнюю неделю и ко встрече с которыми был готов. одолбаный дроид, и, судя по его хорошо знакомому мне виду, весьма дорогой и крутой дроид, с которым я бы предпочел не встречаться больше. Все же тут засада. Жаль, а все так хорошо начиналось. Мгновение, и дроид, затормозив и развернувшись, снова бросился на меня, в отличие от предыдущей моей встречи с подобным ему в лагере крыс. В самом начале, когда я еще искал пленников и разнес там все, этот вооружен клинком, и он орудует им весьма и весьма неплохо. А как он меня видит? Точно, я забыл врубить маскировку, когда спустился на этот этаж. Хотя, не факт, что она помогла бы. Уклоняясь от его атак, пытаюсь вспомнить, как разобрался с подобным ему в прошлый раз. Разделал разогретым клинком на части. Кажется, так. Осталось теперь не подставиться случайно раньше времени и все правильно сделать. Трансформирую руки в клинки и начинаю разогревать их. Надеюсь, он не только так же выглядит, но и имеет такие же слабости. Скача по центральному коридору этажа и уклоняясь от упорных попыток дроида достать меня, замечаю, что на этаже появились и другие дроиды, попроще, но все равно серьезные модели. И не один или два, а гораздо больше, десятки. Даже страшно представить, сколько денег было вбухано в них. И в отличие от моего противника, их цель не я, а бойцы освобождения. Блин, хреново. Там есть и с дальнобойным оружием. В очередной раз, уйдя от меча врага, бью уже разогретыми клинками по его ногам, надеясь отрубить их. И фиг там. Остались только глубокие царапины. Придется повозиться с ним. А времени, как назло, нет. Бойцы освобождения, может, и снаряжены хорошо, и вообще отличные бойцы». Но сражения со столькими дроидами, да еще и на короткой дистанции и в ограниченном пространстве, не потянут. Они, конечно же, уже все рассосались по сторонам коридора и используют всевозможные укрытия, но долго так и не продержатся. Или погибнут, или им придется вообще отступить отсюда. И тогда я, возможно, останусь вообще один со всеми этими дроидами, если они, конечно, не будут преследовать отступивших бойцов, что тоже возможно, и, наверное, даже худший вариант. Я к ним успел уже как-то привыкнуть. Не хочется терять. Уловив момент, со всей силы пинаю моего противника и отбрасываю его как можно дальше от себя. Хорошо полетел засранец. Жаль, много времени мне это не выиграло, в лучшем случае секунд 10. Развороты и бросаюсь к отступающим назад и во вовсю отстреливающимся нашим бойцам. По пути орудуя клинками, стараясь что-нибудь отрубить у всех попадающихся под руку противников и вообще нанести им максимальный урон. Клинки проходят через корпуса дроидов, словно разогретый нож, сквозь масло. Один быстрый удар, и очередной дроид чего-нибудь лишается. «Да, это не тот монстр, с которым мне выпало драться. Может, мне и кажется, но я стал как-то еще быстрее и ловчее. Это было видно и по драке с предыдущим дроидом. Раньше, насколько я помню, мне было сложнее уклоняться от его атак, а сейчас, пусть и не играючи, ну и не так уж тяжело. Наверное, Арти еще что-то доработала во мне, но забыла сообщить об этом, как обычно». Пронесшись по коридору и оставив за собой пол, устланный валяющимися дроидами с отрубленными ногами, сразу же разворачиваюсь и бросаюсь навстречу своему противнику, который уже несется сюда. Все, что мог сделать за эти несчастные секунды, я сделал. Надеюсь, этого будет достаточно. Впрочем, помог не только я бойцам, но и они мне. По моему противнику ударили из всех стволов, буквально скрыв его за обрушившимися выстрелами. Вот только особого эффекта это не дало, разве что привлекло его внимание к бойцам, но это совсем не то, что нужно. Рывок, влетаю в него, сшибаю на пол и вместе с ним по инерции скольжу в вглубь этажа, подальше от остальных дроидов и бойцов. Получилось... Он не успел проскочить мимо меня и приняться за бойцов. Осталось мне как-то с ним разобраться наконец. Вскочив на ноги, сразу обрушиваю на него шквал ударов. — В сторону! — послышалось позади меня, спустя несколько минут сражения, в течение которых мой противник покрылся весь царапинами, но ломаться отказывался напрочь. Крепкий, зараза! За бойцами я тоже поглядывал краем глаза, и у них... Все шло отлично, лишенные одной ноги или руки дроиды оказывались уже не такими грозными противниками и с ними довольно быстро разбирались. Не сказать, что уж совсем легко, повозиться бойцам пришлось, но разобрались. Послушно отскакиваю в сторону и оборачиваюсь на донесшийся голос. Вижу, что бойцы притащили сюда какую-то монструозную пушку и установили ее посередине коридора. И когда успели, недавно же вроде проверял, как у них дела, и ничего такого там не было. Миг, и она выстрелила, успел заметить только яркую вспышку. Дроида же, с которым я сражался, снесло с ног и отбросило метров на 10 в вглубь коридора. Хороший выстрел. Мне нравится. Подскакиваю к противнику и готовлюсь к новому раунду боя, но он что-то совсем не горит желанием продолжать его. Он вообще не шевелится, а в его груди видна огромная дыра. Все? А можно было так сразу, а не чтобы я плясал с ним кучу времени. Для надежности отрубаю ему голову, а то кто его знает. Не хотелось бы, чтобы, когда мы пройдем дальше, он вдруг ожил и ударил нам в спину. Это будет полный трындец. Это было непросто, но я справился. Отбросив отрубленную голову в сторону от тела, оглядываясь по сторонам. Пока я возился с ним, бойцы закончили разбирать на части дроидов. Видимо, тоже решили на всякий случай перестраховаться. Бойцов неплохо потрепало, но вроде бы все живы и даже серьезно раненых нет. Кажется, пока все. Окидываю взглядом коридор. Они плохо мы тут дроидов покрошили. сотни наверное, будет. Вообще-то это довольно солидная сила, которая вполне может справиться со многими противниками. И думаю, если бы не я, то бойцов освобождения перебили бы. Я связал боем сильнейшего из врагов а потом еще и неплохо покромсал остальных. Благодарно киваю бойцам за пушкой и идут дальше. Все равно это же еще не конец. Надо закончить проверять все этажи. На проверку этого этажа ушло минут двадцать, и больше никаких сюрпризов не оказалось. Впрочем, как и людей или мутантов, кроме дроидов, похоже, тут никого не было. Я же почти все это время торчал у спуска на следующий этаж, поглядывая, чтобы оттуда никто не нагрянул к нам в гости. Очередной этаж, и там опять никого нет на первый взгляд. Это настораживает и заставляет искать подвох, но он опять упорно не желает находиться. А неплохо на самом деле устроился этот... Виктор Григорьевич, эта база очень смахивает на этакую виллу богача, пусть и подземную, и чего тут только нет, все на любой вкус и цвет. Само то, чтобы пережить какой-нибудь апокалипсис в комфорте. Пройдя этаж насквозь до спуска на последний этаж, останавливаюсь и задумчиво оглядываюсь по сторонам. Неужели тут на самом деле никого нет? Те дроиды были единственными. Они, конечно, были серьезной силой, но как-то маловато. И почему нас не атаковали системы обороны базы? Я видел скрытые в нишах турели, но они никак не реагировали на нас. Да и почему тут нет мутантов? Основной ударные и элитные силы крыс кончились? По какой-то причине решили не использовать их здесь? Неожиданно слышу, что дверь, перекрывающая спуск вниз, открылась. Обернувшись, готовлюсь отражать атаку противника, но вижу там лишь одного единственного мужчину, не спеша поднимающегося ко мне. И он не вооружен. Он даже без брони, одет в обычную одежду. Настороженно смотрю на него, пытаясь понять, в чем подвох. Это какой-то супермутант, который нас сейчас здесь всех положит. Впрочем, атаковать первым пока не спешу и только наблюдаю за ним, отступая назад и держа дистанцию. Вы победили. «Я сдаюсь», — произнес он, поднявшись на этаж. Он решил поговорить с нами. И это еще кто? Виктор Григорьевич? Его фотографии у нас нет, но по описанию вроде бы похож, да и вообще он похож на человека, не особо утруждавшего себя тяжелым трудом, весь какой-то халеный. Но почему он вышел к нам и сдается? Это не он, а какой-нибудь двойник для отвлечения внимания. Сдаетесь? Подозрительно переспрашиваю у него. Как-то слабо вяжется это совсем тем, чем мы столкнулись до этого. Очередная какая-то ловушка, или у него больше ничего не осталось, и он решил сдаться нам, не отсиживаясь до самого последнего момента, когда мы бы уже сами добрались до него, надеяться, что так мы его не убьем, хм, звучит в чем-то похоже на правду, но я почему-то очень сильно сомневаюсь, что отсюда нет какого-нибудь тайного выхода, которым он мог бы спокойно воспользоваться. Все же какая-то... «Ловушка?» «Сдаюсь», — подтвердил он. «Серьезно? Будь я живым человеком, то лицо точно меня бы выдало». «Вы Виктор Григорьевич?» Уточняю, стараясь потянуть время и решить, что делать и что вообще происходит. В ответ получаю молчаливый кивок. «Это, конечно, хорошо, если и вправду он. Но что с ним в таком случае делать?» не сдаясь и он, и никаких вопросов не было бы, просто пристрелили бы и все дела, нахрен он нам нужен. Но он сдался, и это многое меняет, для меня во всяком случае. Вот не могу теперь просто взять и убить его, хотя, смотря правде в глаза, он все равно нахрен нам не нужен. Да, возможно, он может быть полезен, но есть одно «но», которое все перевешивает, насколько успел выяснить. «Это не тот человек, который просто так отдаст власть. Может, сейчас он и сдался, проиграл, но если оставить ему жизнь, то он точно будет искать способы взять реванш. Сделать его частью освобождения? Угу. Чтобы он потом его у нас же отжал? Нафиг надо. Да и у него, скорее всего, должен быть какой-то план, раз он решил сдаться. И мне...» Что-то совсем не хочется становиться частью его плана. «Где все люди?» — спрашиваю у него, пока пытаюсь принять решение на его счет. Отпустил. Не видел смысла в их напрасной гибели. «А для чего тогда нужны были дроиды?» — спрашиваю, махнув рукой вверх. «Должен же был я попытаться», — спокойно ответил он. «Признаю, вы удивили меня». Не ожидал, что проиграю. Кажется, все предусмотрел. Должен был победить. Все было за меня. Но оно вон как повернулось. И, как мне кажется, в этом немалая твоя заслуга. Я же ведь прав. Это ты упорно рыл под меня и трепал мне нервы. То освобождение пленников, наши разнесенные лаборатории. Да, это был я. Не отрицаю этого и готовлюсь, что вот сейчас-то подвох вскроется и, к примеру, меня попытаются убить. Но проходит секунда, за ней другая, а ничего так и не происходит. А почему не мутанты? Почему дроиды? Вы же уже нашли эффективный способ борьбы с ними. И все же, что мне с ним делать? Пока взять в плен... А потом пусть кто-нибудь другой решает его судьбу. В конце концов, не я же глава освобождения. Молодушно, но такой вариант мне нравится. Хотя... Зря он мне напомнил про пленников и лаборатории. Сильно зря. Все сомнения улетучились. Нахрен его. Может, он и полезен был бы. Но все то, что он натворил... Вскидываю руку трансформированную в энергетическое орудие, и уже почти выстреливаю, как внезапно слышу выстрел где-то позади себя, а передо мной человек вдруг падает на пол с дырой во лбу. Какого хрена? Оборачиваюсь и вижу там стоящего с пистолетом Цербера. — Что? Ты хотел оставить ему жизнь? — спросил он, убирая оружие в кобуру. «Нет. «Ты все правильно сделал», — немного растерянно отвечаю ему. И опять он вылез на передовую, хотя должен был до самого конца быть снаружи базы. Вот что с ним делать, а? Ну наверное, рад, что он оказался сейчас тут и сделал то, что сделал. Все же, несмотря на принятое решение, какой-то червячок сомнений шевелился у меня где-то в глубине сознания». И почему меня так не кстати пробило на сомнение? — Думаю, здесь все. И с крысами тоже все, — говорю Церберу. — Тогда нам с тобой пора возвращаться в Москву. У нас еще много дел, и пора тебе уже занять свое место в освобождении и перестать быть простым бойцом, пусть и чертовски сильным. — Эй, какое место в освобождении? Мы не договаривались на такое. Я нахрена на тебя все это повесил?» Растерянно смотрю вслед развернувшемуся и идущему к выходу серберу.